«Привет, ба!» Бережно стирая пыль с овала, с ее улыбчивым изображением, тихо проговорила я и положила на могилку букетик магазинных ромашек. Она любила ромашки, правда полевые. Они всегда стояли в вазе на круглом столе на даче. Боюсь представить, что бы ты обо мне подумала. Вздохнув, я присела на скамейку, выкрашенную в серый цвет. «Внучка не пошла по следам твоего сына. Она не станет врачом». «Не будет спасать жизни, она готовится забрать одну из них». Я достала из пакета семечки и высыпала их на круглый серый столик. «Но не мне тебе объяснять, за что он должен поплатиться». «Наверное, ты наблюдала за мной все эти годы и сама все знаешь. Я знаю, будь ты жива, ты бы сказала примерно так. Мы не имеем права судить людей, есть высший суд, и Господь обязательно его накажет». А может, ему суждено прожить до седых волос? Может, суждено разбогатеть, путешествовать, обзавестись семьей. Я не смогу жить спокойно, зная, что он живет, ни в чем себе не отказывая, пока дожидается Божьего суда. Сегодня я лишу его будущего, какое бы оно ни было. Надеюсь, за все его грязные дела он попадет в пекло. А если вдруг ты встретишься с этим чудовищем в раю, то не забудь шепнуть Господу, чтобы он перепроверил его биографию. Чтобы заглянуть в август 2015-го и вписать его имя в список тех, кому гореть в аду. Когда я вышла с кладбища, достала телефон, который лежал в сумке на беззвучном режиме, и обнаружила три непринятых от мамы. Мам звонила. Включив громкую связь и закрепив телефон в держателе, я выехала с парковки. «Мира!» раздался ее сердитый голос. «Скажи, пожалуйста, почему медсестры в клинике до сих пор ходят без формы?» «Вот черт!» Я хлопнула по лбу ладонью. «Мам, я так замоталась с подготовкой к сессии, что совсем забыла завести коробку с формой, но уже выкупила честное причестное. «Мирочка, детка, очень прошу, завези форму в клинику в самое ближайшее время!» «У нас очень серьезная организация, и ни один из сотрудников не должен находиться в клинике без формы. «А еще не забудь про вакутейнеры для крови и чемоданчик для переноски. Надеюсь, ты и их тоже забрала?» «Да, да, конечно. Все лежит в моем багажнике и скоро отправится в клинику». «Я на тебя надеюсь», – вздохнула мама. «Готовишься к вечеринке в честь дня рождения?» «Ага. Вот как раз забронировала столик в кафе», – Соврала я. «Ну и правильно. А следующие выходные отпразднуем дома. Ты как хочешь у нас? Или нам к тебе приехать?» «Правда, Алина, скорее всего, не сможет». «Сама понимаешь, шестой месяц беременности. Она плохо переносит поездки на дальние расстояния. Я сама приеду, маа. Выезжая с кладбища, я умело вписалась в поток машин. Соскучилась по дому. Да и вообще, я очень хочу поскорее всех обнять. Неделя пролетит незаметно, дорогая. Мы все тебя будем ждать. Приеду даже раньше, чем ты думаешь. И больше от вас никуда.